Глава девятая. Звездолеты. Эпиграфы. Нелепая идея выстрелить в Луну. Прекрасный пример того, до какого абсурда может довести ученых порочная специализация. Совершенно очевидно, что это предложение в принципе нереализуемо. бикертон 1926 год. Лучшая часть человечества, по всей вероятности, — никогда не погибнет, но будет переселяться от солнца к солнцу по мере их погасания. Нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человека. Прогресс его вечен. Константин Солковский, отец ракетной техники. Однажды в далеком будущем наступит наш последний спокойный день на земле. Когда-нибудь через миллиарды лет небо вспыхнет огнем. Солнце вспухнет пламенным шаром, бушующий ад заполнит небеса. Температура на земле резко подскочит. Океаны вскипят и испарятся, оставив после себя обугленную и сохшую пустыню. Горы постепенно расплавятся и потекут потоками лавы, по тем местам, где когда-то стояли полные жизни города. Законы природы говорят нам, что этот мрачный сценарий наше неизбежное будущее. Когда-нибудь земля погибнет в пламени и будет поглощена солнцем. Это закон природы. Катастрофа произойдет в течение ближайших 5 миллиардов лет. В этом космическом масштабе Расцветы падения человеческих цивилизаций кажутся крохотной рябью на поверхности океана времени. Когда-нибудь мы должны будем покинуть Землю или умереть. И когда условия на Земле станут невыносимыми, человечеству, нашим потомкам, придется что-то предпринимать. Что? Математик и философ Бертран Рассел однажды посетовал, что ни огонь, ни героизм, ни сила мысли или чувства не могут сохранить жизнь после могилы, что все труды веков, вся преданность, все вдохновение, вся полуденная яркость человеческого гения обречены на гибель в гигантском пожаре Солнечной системы, и весь храм достижений человека с неизбежностью будет погребен под развалинами Вселенной. Для меня его слова – одно из самых отрезвляющих высказываний. Но Рассел писал в те времена, когда ракетные корабли считались невозможными. Сегодня перспектива когда-нибудь покинуть Землю уже не кажется столь фантастической. Карл Саган как-то заметил, что нам следовало бы стать двупланетным видом. «Жизнь на Земле столь драгоценна, — сказал он, — что ее следовало бы распространить, по крайней мере, еще на одну планету, на случай катастрофы. Земля движется в космическом тире, полном астероидов, комет и других обломков, дейфующих недалеко от ее орбиты. Столкновение с любым из них может привести к гибели человечества».